Хорошая привычка номер три. Решайте проблему только тогда, когда у вас будет вся необходимая информация для принятия решения. Один из моих бывших слушателей, Г.П. рассказал мне, что в бытность его членом совета директоров компании «Ю.С. Стилл» заседания совета были очень продолжительными. Обсуждалось множество проблем, но решений принималось очень мало. В результате каждый член Совета уходил домой с огромной папкой отчетов и бумаг, которые нужно было изучить. Наконец, мистеру Хауэллу удалось убедить Совет директоров обсуждать только одну проблему и принимать по ней решение. Никаких задержек, никакого откладывания в долгий ящик. А решением могло стать получение дополнительной информации — Директора могли решить поступить определенным образом или не делать ничего, но по каждой проблеме должно было быть принято окончательное решение. Только после этого можно было переходить к следующей. Мистер Хауэлл сказал, что результаты были ошеломительными. Повестка дня практически исчерпала себя. Решения принимались на заседании, и членам совета больше не надо было тащить домой огромные кипы деловых бумаг. Больше никто не испытывал беспокойства по поводу постоянно нарастающей волны нерешенных проблем. Это правило полезно не только для членов Совета директоров крупной фирмы, но и для нас с вами.